Тот же день. Хорошевское шоссе, 76, аквариум. Да, это то самое здание, которое было описано перебежчиком-резуном в одноименной книге, построенной в 68-м году. Машина Романова сразу же заехала через высокие железные ворота во двор, где уже стояли на вытяжку два молодцеватых офицера-охраны. «Здравия желаем, Григорий Васильевич!» — сказали они хором, а потом тот, что выше, по званию добавил... «Петр Иванович ждет вас в своем кабинете». После чего офицеры проводили высокого гостя до лифта, а тот вознес их на последний этаж этой стекляшки. «Очень рад вас видеть», — встретил хозяин кабинета Романова в дверях и потряс ему руку. «Очень рад». «Дима», — обратился он к офицеру, — «организуй чай». Дима отдал под козырек, а они прошли вглубь огромного кабинета, не меньше пятидесяти квадратов, на стене которого красовалась известная эмблема этой организации, где стилизованная летучая мышь обнимала своими крыльями земной шар. «Красиво!» — заметил Романов про эмблему. «И устрашающе! Я всегда боялся летучих мышей. В нашей деревне почему-то все считали, что они по ночам кровь людей пьют. А почему, кстати, именно она стала символом вашей службы?» «Что они кровь пьют, это басни», — заметил Ивашутин. «Есть, конечно, и такая разновидность летучих мышей, семейство вампировых, если не ошибаюсь, но они живут только в жарком климате Южной Америки, от Мексики до Аргентины. Наша отечественная разновидность и безобидная, и безвредная, питаются насекомыми. А почему они на эмблему попали?» Тут Ивашутин сделал паузу, потому что Дима внес под нос с чаем и конфетами. — Спасибо, Дима, — сказал ему Петр Иванович. — Предупреди, чтобы нас никто не беспокоил ближайшие полчаса. А потом он продолжил про мышей. — Наверное, потому что это животные ночные, летают тихо, подкрадываются незаметно. Все как у нас, короче говоря. — Но вы ведь сюда не про летучих мышей пришли поговорить, Григорий Васильевич. — Верно, Петр Иванович. Романов уселся в кресло в углу кабинета, рядом с которым стоял маленький журнальный столик а на нем поднос с чаем. У меня к вам три больших вопроса. Слушаюсь со всем вниманием. И Вашутин разлил чай по чашкам и весь обратился вслух. Не мудрено. До сих пор такие высокие гости к нему на чай не заглядывали. В основном вызывали к себе на ковер. Романов был первым, кто пришел сюда из состава политбюро. Вопрос номер один. Романов выудил из внутреннего кармана пиджака сложенную в четверо бумагу. Передаю вам список сотрудников ГРУ, завербованных иностранными спецслужбами. И Вашутина как будто током ударила. Он развернул бумагу с кислой улыбкой, ознакомился и только тогда ответил. — Об источниках этой информации, я так понимаю, спрашивать бесполезно? — Абсолютно правильно понимаете, — отвечал Романов. — Не первый же год служите в соответствующих органах. «Там факты указаны, они поддаются проверке. Вот и проверьте, если не доверяете». Поляков, если честно, продолжил, и Вашутин у нас давно под подозрением ходил. Его еще два года назад убрали в кадры, но твердых доказательств мы не нашли. «Спасибо вам, Григорий Васильевич, за ценную информацию». «Это только начало, Петр Иванович», — усмехнулся Романов. «Вот вторая бумага, такой же перечень, но из сотрудников КГБ». «И Калугин тоже?» – удивленно откликнулся и Ивашутин, изучив вторую бумагу. «А почему вы это, кстати, не Чебрикова отдаете?» «У меня есть на это некоторая причина ушел от ответа Романов. «С первым вопросом мы, кажется, покончили, верно?» «Согласен». и Ивашутин убрал обе бумаги себе в стол и вернулся к чаю. «Переходим ко второму». В руководстве партии начал Романов. «Возникло мнение, что служба охраны высших лиц государства...» — Да, та самая «девятка» должна несколько трансформироваться и видоизмениться, применительно к сегодняшнему моменту. — Продолжайте, Григорий Васильевич, — благожелательно заметил Ивашутин. — Так вот, есть мнение, что это должна быть отдельная от КГБ служба, подчиняющаяся, например, высшему руководителю страны. — Хм, — кашлянул Ивашутин, — а Виктор Васильевич в курсе? — Это, собственно, его идея, — ответил Романов. А я ее только озвучиваю. Он даже предложил название этой новой службы. Государственная служба охраны. Идем далее. Костяк этой новой организации, безусловно, будет состоять из нынешних сотрудников «девятки». Однако руководить лучше бы человеку со стороны. Вот я и пришел с вами посоветоваться. Как организовать работу этой ГСО и кого бы лучше поставить там за главного? Из вашего ведомства, естественно. «Я вас понял, Григорий Васильевич, задумался Ивашутин. Тут надо немного подумать, скажем, два-три дня, а затем я смогу внятно изложить все свои идеи на этот счет». «Принимается», — ответил Романов. «Тогда третий вопрос. Последний в списке, но далеко не последний по важности». «Слушаю», — сказал Ивашутин, прихлебывая остывший чай. «Помните историю с сервизом из Эрмитажа?» «Ну, как не помнить? На всю страну прогремело». — усмехнулся Ивашутин. — Так вот, в последние дни, как я понял, началась еще одна кампания по дискредитации меня и моей семьи в глазах партии и народа. — Поясните, Григорий Васильевич, — попросил Петр Иванович. — Ползут слухи, что я привез тонну героина на правительственном самолете из Афгана, — бросил Романов. — Она бы просто не уместилась в Ашил-62. — Заметил Ивашутин, это тонна. Грузоподъемность не позволила бы. И, тем не менее, слух такой имеется, — продолжил Романов. Но это еще не все. Второй слух заключается в том, что я якобы слил какие-то государственные тайны Рональду Рейгану во время встречи в Кремле. Это во время похорон, что ли? Да, протокольное мероприятие. С их стороны сидели Рейган, Шульц и Макфарлейн, с нашей я, Гришин и Громыко. Продолжалось все это двадцать минут. И вот каким-то непостижимым образом... Я за эти двадцать минут ухитрился раскрыть госсекреты перед нашими вероятными противниками. И Вашутин побарабанил пальцами по столику, посмотрел в окно, затем ответил. — А это уже гораздо серьезнее, чем какой-то мифический героин. Какие именно секреты вы раскрыли в слухах, не упоминается? — Ничего конкретного. Просто госсекреты, — ответил Романов. — И вас, наверное, заинтересует, кто является, так сказать, первоисточником этих слухов? Мы бы и сами это выяснили. Но если у вас есть такая информация, то она бы нам пригодилась, — осторожно выразился Ивашутин. Жена Михаила Сергеевича Горбачева стояла в начале этой цепочки. Так говорят мои источники. Она же ведь в МГУ лекции читает на ИСТФАКе. Вот с преподавателями и преподавательницами этого ИСТФАКа она якобы и поделилась. Но, Григорий Васильевич, — сказал друг Ивашутин, — Вы же не хуже меня знаете, что устав нашей организации запрещает нам работать внутри страны. — Петр Иванович, — горько усмехнулся Романов, — уставы можно поправить, если дело касается государственных интересов. — С этой стороны можете не волноваться. Виктор Васильевич в курсе и полностью одобряет мои действия. — Хорошо, Григорий Васильевич, я вас понял предельно четко. — Что вы конкретно хотите от ГРУ в связи с этими слухами? Вы помните, где появилась статья о том самом сервизе из Эрмитажа? Конечно, помню. Журнал «Шпигель» апреля или май 75-го года. Автор публикации — Норберт Кухенке. Да-да, тот самый, который сыграл датского журналиста в осеннем марафоне. Он и сейчас в Москве сидит, этот Кухенке, московским корреспондентом, но уже не Шпигеля, а Штерна. Так вот, Петр Иванович, Кухенке этот не сам же выдумал историю с сервизом. — Наверняка со стороны помогли. — Да уж без этого не обошлось, — кивнул головой Ивашутин. — А нельзя ли ему еще раз помочь? Ну, уже немного в другом направлении. — Я весь внимание, Григорий Васильевич, — откинулся Ивашутин на спинку кресла. — Горбачев же с супругой недавно в Лондоне побывали, верно? — И там у них был визит в лондонские магазины, правильно? — У нас нет таких фотографий, — сразу же ухватил нить начальник групп, к сожалению. «Их нетрудно изготовить с возможностями вашей-то организации», — заметил Романов. «И хорошо бы, чтобы, по крайней мере, одна из этих фотографий была предельно компрометирующей». «Предельно это как?» — попросил расставить точки над Ивашутин. «Как вариант фото Горбачева или его супруги на фоне предметов интимного характера». «На секс-шоп намекаете?» — сразу отреагировал вашутин «Не будет ли это слишком?» — Не поверят же, ведь не полный идиот, Михаил Сергеевич, чтобы светиться в таких местах. Тогда более легкая версия. Горбачев в магазине пластинок, а в руках у него диск с исполнителем, который не приветствуется в СССР. Ну, хоть тот же Мик Джаггер или сатанист какой, Элис Купер, например. В магазин грампластинок-то они точно ведь заходили? — Откуда такие познания в зарубежной музыке? — спросил Ивашутин. — А, — отмахнулся Романов. В Ленинграде еще было. Вник в одно дело по местным музыкантам. И хорошо бы добавить сумму, которую Раиса истратила на покупки. Она же наверняка не маленькая была. Тут даже ничего придумывать не потребуется. А Ивашутин тем временем прилежно записал фамилии музыкантов в записную книжечку и ответил так. Сделаем, Григорий Васильевич, в лучшем виде все будет. Штерн не менее популярный журнал, чем Шпигель, так что должно прозвучать. И совсем уже последний вопросик, если позволите, Петр Иванович. Попросил Романов. Куда же я денусь? Позволил себе такую шутку он Позволю, конечно. Задавайте этот вопросик. Скоро у нас пленум партии, знаете, наверное. Конечно, знаю, на 4 апреля назначен. Так вот, по моим данным, имеет место быть нездоровая возня с делегатами этого пленума. Якобы им по квартире с улучшенной планировкой обещают за правильное голосование на пленуме. «Правильно это какое?» — уточнил Вашутин. «Да бросьте вы делать непонимающий вид, Петр Иванович! Все вы понимаете! За Горбачева, конечно, они должны проголосовать. Особенная активность отмечается в Закавказье и на Украине. Так вот, нельзя ли как-то взять под контроль эти процессы?» И Вашутин сделал себе очередную отметку в книжечке и ответил. «Хорошо. За оставшиеся две недели до пленума мы проведем соответствующую работу». По Украине вам поможет Щербицкий. Договоренность с ним имеется. А вот за Кавказик, к сожалению, на помощь властей рассчитывать не придется.